раз два три сейчас на дворе май времени пол четвертого вот все вроде бы каким-то волшебным образом все держится на пружинах на рессорах фотография мира и продолжает быть звучать. А я свой бортовой журнал веду. Хотя сейчас у меня совершенно другая тема, отнюдь не о личном. Я ручку взял, пишущее. Не о личном, безличном. Вот, а я хочу про Pink Floyd сделать подкаст. Вот, я взял читать книгу Брабанчика Inside Out. Там около 100 страниц прочитал, пока ещё не вылез он по-настоящему интересные события. Эти все э-э юношеские, так сказать, начинания, они примерно у всех одинаковые, хотя может быть что-то и У Битлз это были какие-то скифы, какие-то по, -по пробы пера они выступали в каких-то школьных праздниках, вечеринках там. Тем более Битлз из Ливерпуля. А Пинк-Флойды Пинк-Флойды, по-моему, одни вот откуда они. Они откуда-то не из Лондона. Вот Уточились они на архитекторов Вотерс, Мейсон, Райт и Сид Барретт. Сид Барретт посещал какую-то художественную школу, а все остальные учились на архитекторов. Ну и все вот эти вот пертурбации юношеские, когда там надо было заводить знакомство с какими-то нужными людьми, выступать в каких-то нужных местах, вот, и Пеходелия тогда была не очень распространена, но кто-то, наверное, знает вообще курс развития мирового рок-н-ролла, что сначала были какие-то американские рок-н-роллщики вот эти с, с хитами однодневками, вот и будто музыка ещё девясятых, она была подготовлена какими-то вот этими людьми там из Америки джаз джаз джаз мы на шаке были вот и, соответственно, соответственно, как это можно обобщить. Но джаз, мне кажется, он сложнее, чем рок-н-ролл. Макаревич недавно сказал: "Я пытался играть джаз, но руки привыкли к блюзовой, как он сказал, пентатонике, чтобы это не означало Да, теорию, элементарную теорию музыки я так и не прочитал. А я что-то сам застрял в своих музыкальных изысканиях. Вот последний альбом был The Stingless. Мне кажется, это довольно достойный, так сказать, достойная запись, чтобы кануть в во объёму. Вот, хорошо бы услышать такую ночью в тишине. Он минималистичный звук, не плотный, не жирный. Но я не о себе, о Пик Флойдах. Вот, и, соответственно, я же о них ничего толком не знаю. И из этих 100 страниц сайдаута, Райтовского и Мейсоновского, Барабаччевского, я, конечно, много не почерпнул. Да и вообще это самый неинтересный этап, когда группа зарождается, когда они вынуждены... Без денег в начале, конечно, мало, ни у кого нету, за исключением каких-то сынов миллионеров, но вот таких в истории рок-музыки почему-то я не знаю, ни одного все выбились сами из глубинки. Вот, и вообще рок-музыка это была социальный лифтом для тех, кто не хотел корпеть на заводах или в каких-то офистрах, там вот в тех самых конторах, одичах Это был прямой путь к славе, наверх. Но отсев-то он очень большой, и из, всех, из всей этой груды людей, из этого количества людей, наверх поднимается не так уж и много людей. Да, можно вспомнить какой-нибудь ЗМУФ, они тоже были не из Лондона. Лондон тоже переживал нашествие различных провинциалов, эмигрантов. Вот, и как-то вон так это самое... Ну что там, был клуб UFO, какие-то они не сразу взяли имя Pink Floyd, были какие-то T-Set, чайный сервиз, кто будет слушать группу под названием «Чайный сервиз», отрываться, так сказать, по полной в клубе под чаёк. Вот, и со тест на со тест на такие вот были молодые ребята. Я книжку-то найду, я всё-таки осилю. Может быть, там будут какие-то более интересные факты, я запишу какой-нибудь другой подкаст про Pink Floyd. Ну кое-скоро про Pink Floyd, я знаю мало. Можно как-то разнообразить какими-то и посторонними, так сказать, разговорами, посторонними, посторонней информацией. Ну, ещё бард он заболел психически вот. Но сначала да, это всё как бы на уровне деревни какой-то было психологической деревня. Вот, и в клубах часто люди, ну не было электронного звука, как сейчас в клубах там транса, drum and bass вот, и играли какие-то каонайдут, вот, они играли какие-то группы играли кадры Визард от Барроли в Стоунс, какие-то рок-н-роллов известных. Элвис тогда довольно был популярен даже в Англии. Вот и так сказать, в 60-х с приходом Beatles в Англию пустил это всё на экспорт. Великолепная четвёрка, она великолепно отстрелялась в мировом масштабе. А сейчас кого можно назвать хвостом Бьюс? Ну смотреть сложно на эти, так сказать, я извиняюсь, гийские звёзды, хотя вроде как у этого Фромтмена, как как пишут в интернете люди, которые хотят не хотят педалировать эту тему. У Фромтмена муж даже есть девушка. Скоро мужик уже седой будет, а у него ещё есть девушка. Да, как ну кто кто кто-то может быть бы У ну, них, наверное, именно девушка есть, а не женщина. Потому что рок-музыканты любят не женщин, а девушек, коих в зале бывает очень много. Но не каждая достигает, так сказать, тела звезды. Вот. Тем более рок-музыканты – это люди с такой сомнительной репутацией. Бухарики, торчки. Вот. А вся эта психоделия, она, конечно, была подогрета наркотиками. Вот, наркотиками и Pink Floyd просто откровенно врали, что они просто так это все затеяли, замутили. Не знаю, кто потреблял, говорили, что Барретт потреблял ЛСД. Кто-то даже постебался над их психоделичным звуком ранним. Какой-то мужик, э, именитый на органе, в своем электрооргане дал какой-то фидбэк, какое-то эхо, обратное эхо, вот, и все это происходило с боями. Было, ну, а потом появилось много этих групп элитических, как Эдгар, Эдгар Броутон Бен, Тамор, ушёл в машин, и звук стал более-менее элитарным. Вот, и эту петицию деликаю её много много много людей, так сказать, под неё под неё тащились. Вот, и кто-то вот даже в Фейсбуке написал, что У меня поехала крыша, и большое вам спасибо, я так понял, в кавычках, за то, что я участвовал во всем этом. Свингующий Лондон. Вот, я говорю о событиях, которых я совершенно не знаю, которых только много. Ну, как вот эта сцена. Не знаете, люди типа Пинк-Флойда, Битлз, они хотя бы умели играть. А то, что потом пришли всякие Лондонские гейские команды типа Coil, Psychic TV, они же вообще были просто экспериментаторами. И слушать это <coughs> слушать это бывает довольно проблематично и странно без веществ, а никаких известных, честно, это черевато. Вот и никаких веществ, никаких веществ тут как бы Да, если бы я хотел бы пустить свою Жизнь под откос, я бы, наверное, свяжался бы с чувствами и был бы всё гораздо печальнее, и не, не говорил бы я, наверное, этот подкаст, а лежал бы давно в могиле. Как подружка Григоряна. Она ела грибы и прила гашиш. Когда она откидывал откинула ласты, ей было всего 27. Нет, я не смеюсь над этим. Просто каждый всяк убирает для себя. Что ему важно и Эти радужные, то есть как бы попав в капкан наркотиков сначала по разным причинам человек приходит к довольно жуткой картине, так сказать, опустошение, разрушение. Вот, и полная деградация в зависимости личности от какой-то химической байды. Вот. Ну кто-то слезает, кто-то выходит, вообще у наркоманов у них Я заметил глаза какие-то старческие вот уже вы, выгоревшие глаза это по глазам можно определить наркомана. Правило у них всех глаза какие-то как у стариков. Ну и блеск, если человек зас, закинулся. Вот, но этот блеск он бывает, можно спутать с любой, с любой в глазах она может напоминать А наркотики, ну, шире, это те же самые эндорфины, работают опять на рецепторы. Так, но работают они естественным путём, и это мало кого, так сказать, беспокоит. Хотя считается, что любой это тоже наркотик и болезнь. И секс это тоже наркотик, вспомним Юрия Дистеренко. Вот, я проговорил 10 минут, а чуть 15. Да, ну всё-таки Всё-таки, что же, так вот, вкратце, что я знаю, ну, я не знаю, я следил за Бутром в одно время. У него были эти Prozen Konsovsky, Chkaitin, и Muse Moscow Today, Radio Chaos, он стал диктатором в группе. Когда уже свалился Барат на пенсию, так сказать, в деревню, где он получал деньги с первых двух альбомов Pink Floyd, наверное, на эти деньги можно было вполне жить. Он писал какие-то абстрактные картины. Нигде особо не описывалось, как именно он сошёл с ума, но просто он постепенно, да, в этой песне «Shine on your crazy diamond» кое-чего намечено. А, банальное психическое расстройство – это, это не безумие. Вот и безумие в чистом виде сейчас вообще не встречается, потому что оно, как правило, купировано таблетками уколами и изоляцией, Чисто в чистом виде безумия не встречается, и я даже не знаю, что это такое безумие, вот, и узнать мне об этом, не знаю, так со стороны, со стороны, не знаю, может быть даже со стороны, мне это не очень хочется, вот, потому что мои друзья перебаловались всем. И стали добропорядочными людьми, добропорядочными буржуа. Вот Серёга, да, наверное, плохо обо мне человек вспоминает. Ну и ладно. Вот. Мне хватает тех воспоминаний юности. Я же тоже был в этих воспоминаниях не с самой худшей стороны представлен. Вот. И то, что я совсем не загнулся, это, так сказать, надо поблагодарить врачей моё собственно волю к жизни, которая у меня всё-таки есть, как не крути. Но я просто спорный, вот если дать слово, так сказать, таким массам, широким народным массам, как уокшо, попули бокс, попули, то, наверное, этот бокс, так сказать, что-нибудь да подкинет очередного дермита. Да и, так сказать, Все это бытие рок-звездой, оно подразумевает всякие випы, кадиллаки. But there will be no safety in numbers when one walk over the door. Те же самые Pink Floyd пели. Pink Floyd превратились в таких толстых мужиков, которые давали грандиозное шоу. У меня брат был на Pink Floyd в Москве. Это был какой-то 88-89 год. Вот, но почему-то все такие группы их считают да, довольно деревенскими, которые, но они же самоучки, деревенские самоучки, выбрались к успеху, к славе. Наверное, потому что они не знали, что это мишеным постом было, что это невозможно. Да, и они начинали как простые работяги на артистическом фронте, Вот Чит Бард ушёл или его выгнали. Он уехал в деревню, стал писать какие-то авторные картины. Вот общения у него было ма мало. Кто-то переделал шайну Crazy Diamond, Dinonio. Э, не помню, как это. Э, давай пообедаем, жирный толстый ублюдок, вместо этой песни. Чит Барду кто-то переделал его поняги и у него этот оду. Вот, потому что да, видимо, он уже ну такая жертва только нервола вот пифлоды сделали себе деньги на успевание его же, собственно, каких-то проблем, каких-то какого-то отпада. Успели же они выше вке, так что хотели всё-таки хотели, чтобы значит, что-то он для них значил. Этот Сид Баррот, Кейт Ричардс. Нет, Ричардс, Кейт Баррот. Да, но ну, почему-то почему его называли просто Сид Барретт. А у нас тоже в стране, так сказать, в России, матушки, там, в бывшем СССР, есть группы, которые копировали этот рок-н-ролльный звук, но они... Умка, наверное, какая-нибудь Умка, но она... Умка, мне кажется, они играли по Грейтфул Дэдовски. Это тоже психоделический бенд, но только американский, довольно такой бодренький рок-н-ролл. А психоделии там я особо не замечая, если только вот эти какие-то довольно наивные эксперименты с шумами, но они никогда не выдвигали их на первый план. То есть структура песни она была обычная, вот, только они делали какие-то паузы или вставки психоделические. Я вообще так до сих пор и не понял, что такое настоящее психоделие и кто играет эту настоящую психоделию, потому что Местами она довольно сильно просвечивается, но, не знаю, если Психик ТВ они оставили в угол угла этот вот глючный саунд, то эти группы 60-х, это была просто поп-музыка, подкрашенная психоделией, подсвеченная психоделией. Софт-машин, какие-нибудь эксперименты софт-машин, а у меня диск похерился, и с этим похерились мои какие-то записи. А слушайте, это, кстати, не всегда прикольно. Вот и старый добрый рок-н-ролл. Я вот, к сожалению, в Макартене недавно послушал сольный альбом Единственный добрый звук. Да, сейчас одни либо какая-то попса дебильная, либо этот злой звук новомодный. Да, к этой моде и стало стал какой-то совершенно нет добрый звук. Не знаю, в чём тут дело. Звукорежиссёры или душа Битлов или Гуаха какие-то постарались. У Битлов всё время это звучало всё искренне, мелодично. Если они орали, орали что-то там из себя выдавливали, это было вполне органично. На следующей песне они могли перейти к лирике, типа «Гёл». И как, как эти люди пронесли сплоть года, это и это непосредственно с юношевскую, как вот Макарт или БГ, даже тоже он. Он, конечно, его жизнь пообтёрла, так сказать. э, тёртый калач, наверное, наш Борис Борисович. А он даже матом посылает тех тех тех, тех кто критикуют его, потому что рискуют быть посланными на три буквы от от лица Борис Борисовича, вот. Надо только восторгаться. Восторгаться его, так сказать, величием тогда всё нормально, И не задавать неправильных вопросов, как летучих наивных на журналистов. Что-то говорит, твои вопросы ты стал какие-то неправильные вопросы задавать. Но тут уж да, тут уж журналистка, на весь кайф ловится именно в неправильных вопросах, наверное. Ну что ж оно. Записали Pig Floyd. Балынчику в раз зари записали блюдцы полные секретов, потом Бард ушёл, появился Гильмар. Они записали всякие момел у Магума, вот. Экоус, потом вот тут вот симфоническая пьеса с Эйтом Хартмада. Добрались до Лу, к тёмной стороне Луны, да, такой. Кстати, я его ещё давно слушал с тум альбомом. Вот. Потом была стена. Wish you here animals. Вот, а потом это в 80-м, в 81-м году произошла революция панка. Ну вот и пиглоды как-то решили уйти. Они разосрались, разругались по поводу денег. Название пиглота стало шутроиться без Wotters, Wotters Вотерс был сольный. И я со в Final Cutом записал, записал под выisk к Пинфлойда, к Пин Флойду. Всё очень всё очень странно. Да, всё это очень как-то быть божеством, постоянно очень трудно, и невозможно. Рок-музыка, она требует очень много сил, очень много энергии. И когда ты полностью выгораешь, уже ничто тебя не спасёт. Какие старые воспоминания так что буржуазная жизнь она имеет смысл хотя бы в том аспекте, что Маклоши говорил, я бы хотя я бы хотя бы попробовал. Да, я попробовал. Вот, и у меня получился получилась дискография из двадцати альбомов, которые, ну, можно сравнить с психики Вида, наверное, по их, так сказать, ну, не разноплановости я не буду себя хвалить, потому что я Слышу, что это всё ерунда, что это всё только для какого-то исследователя может быть интересно. Вот. И к сожалению, я профессионально так ничего и не записал. Вот. И я не хочу применяться, потому что если бы это было совсем дерьмо, я бы его не выкладывал. А так, какие-то вехи задокументированы, музыка, музыке я прикоснулся. Вот и и речь вообще-то не обо мне, а о Pink Floyd'ах. Ну уже скоро 30 минут кончатся, и я, наверное, закончу подкаст. Вот Гиллмор э, был вокалистом, и гитаристом, он соло умел играть хорошее. Воттерс, который стал диктатором, потом ушёл тоже в восьмидесятые он был басистом. Мейсон, по-моему, это барабанщик как раз, а Рик Райт это клавишник и Кет Баррат Уммер. Лето посвятил альбом кому снятся, затащим снятся сны, с седы павичи с седо Баррата. А Баррат был ещё тот, так сказать, персонаж, потому что он говорит, что он устроил устроил сексуальные оргии параллельно с употреблением кислоты, то бишь LSD. Вот. И да, не все и Beatles в интервью просто прикалывались, когда журналисты искали аллюзии на наркотики и в их песнях, они просто отшучивались, потому что это было вижу понятно, что все аллюзии были действительно наркоманские. Вот, и дети не знают об этих вещах, и хорошо, что не знают. Такая вот пончировка была. Вот и непонятно до добро это доброть, ну, кого-то без наркотиков, вообще мир совершенно серый пейзаж. Это, так сказать, бухчек выходит там какой-то зала идёт с неба. А кольнулся, шырнулся, нет, стоп, я не туда. Не туда, потому что потому что да. Потому что психоделия была было явление не спорное, а довольно опасное. Вот. Акупитоси интересный психоделический саунд даёт. Тез, почему её так мало альбомов. Вот, ваш покорный слуга нет психоделия особо отношения не имел, кроме какой-то какой-то пропаганды психоделии, наверное. Вот. «Sons of Faith and Devotion», «Дипешмод», «Чистая психоделия, созданная электронными средствами», да. «You know what I need, when my heart bleeds». Что ещё можно про Пенфорду сказать? Ну, да, в живых, я не говорил, я в, живых, в живых остался барабанщик, Вотерс, Гилмор, а клавишник, по-моему, уже умер, и Сид Барретт умер. Они, они недавно выпустили альбом абсолютной инструментальной музыки. Очень хороший альбом, но я не могу его запомнить, я не могу его ухватить там уж не ходы, потому что он настолько размытый. Но это абсолютный праздник для души. Да, вампир духа. Вот, пердуха. Что за пердуха? Вот, такая вот пердуха. Ну ладно. Это праздник до души. Этот альбом, по-моему, я не помню, как он называется, но ещё это есть в интернете. Вот. Да. До, до этого последним альбомом Pink Floyd был ой, The Dark Side of the Moon да, это, по-моему, концертник. Потом как-что называлось-то, господи, Van slipped down the hole, for... The Momentary Lepson Frozen. Вот. Потом, после этого они там, где эти Bells Division B, Bell, A Division B, по-моему, он назывался. Да так ностальгические полотно. Я их довольно часто слушаю. Не потому, что это всё такое хитовое, как раньше казалось, песня должна быть хитом, чтобы запоминалась, а хиты мне как на какой-то момент просто наскучили. Вот, и я слушаю музыку исключительно по каким-то другим ранжирую её качеством для Kate Sounds of Fandle, да. они ещё выпускали концертники, Пульс. Да, там они играли, видимо, на концерте, Пинк Флойды выключали, наверное, хорошо. Но сейчас уже, по-моему, никаких концертов они не дают. Сделали красивый сайт в интернете себе. И альбомов-то у них не так уж и много. И все они довольно спорные с точки зрения какой-то вот этой вот хитовости, драйвовости. И вообще, что можно... Почему пенхлаут стали такой величиной? Вот, потому что, ну, они, бля, оригинальные. Они были такие довольно удачно сочетали консервативность и новаторство. Вообще появился такой понятие, как прогрок. Это когда уже не хватает интереса к перебиранию четырёх аккордов и этому самому прокуренному кашлю вокалиста. Сама музыка усложнилась, вот, и арт-рок, арт-рок это я, да, я арт-рок практически не слушаю, потому что вот эти вот группы Диес, по-моему, Дженезис, Эмерсон Лёг и Помер, вот этот, кто там, Brain Cellar Surgery придумал, а, Эмерсон Лейк, да, как раз они, Эмерсон Лейк и Помер, я вообще-то это попробовал это послушать на радио их, так сказать, в передаче дяди Вовы, и что-то даже скачал этот подкаст, и что-то у меня не получилось. Это для меня слишком размыто, слишком слащаво, вот, и, по сути, дилетанты брались за какие-то сложные вещи. Ну, есть прок-рок, ну, вот пимфлот считается прок-роком, прогрессивным роком, потому что они как-то усложняли музыку, мелодии, структуры. Вот, как-то вот так вот. Как-то вот так. Вот такие вот Пинг-Флойды. Да, название это переводится не как «Розовый Флойд», а как имена двух джазовых или блюзовых, я не помню, композиторов. Там был какой-то один Флойд, другой Пинг. И вот Барретт, это, по-моему, Барретт придумал, совместил эти два имена, и получился Пинг-Флойд. Congratulations, you discovered a secret message. Send a letter to the old pink. Да, вот такая коварная Англия засылает своих деревенских пастушков на мировую сцену. Ну а островные люди, британцы всегда считались странными людьми, потому что они жили на острове, а на этом острове всё бывает крайне странно. Да, крайне странно. А ну, что же, нового альбома The Flood-а не предвидится, наверное. А то, что осталось, можно с удовольствием слушать. Я иногда переслушиваю, даже даже ритуально. Даже вот от Skyfall Clouds ни одного хита, ничего такого особенного. Просто гитара, бас, иногда там клавишные говорят. Ну почему-то в душе вот есть вот и А кто-то сказал, что Pink Floyd это просто скучная группа. Но, видимо, этим-то они иногда и хороши, и берут скучный Pink. Floyd. А, это Лет, Летво сказал, что они после Барута стали записывать очень скучную музыку. А я я не вылыччика не блюдца, чтобы никони ценил. Вот, и вообще эта история с Иду Барутом, она уже немножко подбешивает. Примушка поднадоела. Кто-то из него делает героя. Вот. А что он придумал? Ну, для того времени, да, наверное, это был пионер, новатор, авангардист. Вот. Ещё это можно послушать, ты ж там, не знаю, ну, какие-то сольные альбомы делал. Невнятно, я их ещё не слушал. Нет, Волынчик это это чисто по концепту, а слушать я, в общем, не очень люблю концепту это очень яркий я бы сказал альбом в таких розовых красных тонах с зеркалами и так далее они все делали на коленке сначала до того как они стали всемирно признанными и богатыми людьми они все это да придумали квадрофонический звук у них наверное были техниками звукарям с ними было интересно работать Мне да вообще с интересными людьми, играющими интересную музыку, интересно было бы пообщаться. Я бы тоже с удовольствием бы присутствовал на записи какого-нибудь альбома. Но они все летают высоко, живут далеко и, так сказать, ещё ещё лезть туда со своими какими-нибудь пониманиями музыки они не дадут, просто не дадут, естественно, что какую сулицу ввязать в творческие планы. А Баррет просто его выгнали из группы. Приходил на выступление Pink Floyd'ов в клубе, садился в первых рядах и неотрывно смотрел на Дэвида Гилмора. И тот, значит, комплексовал и немножко вибрировал, потому что он, да, там где-то уже потом, спустя какие-то годы, вот Баррет пришёл в студию к Pink Floyd'ам, то под одна легенда вот и. Задавал какие-то странные вопросы, а потом так же неожиданно исчез. Вот, и ни с кем он не хотел разговаривать, похоже даже. Гитару забросил, доживал свой век в деревне. Да, трагедия, да, не знаю что. Шоу, история, история для шоу-бизнеса, сказка, раскрученная легендами и мифами. Да. Мне ну, знаю, в нашей среде мы особо не могли присвоить звание гений друг другу. Вот и непоседны гении типа Рембранта. Да. Миллион миллион музыкантов сейчас, миллион каких-то течений и монополистом уже никого нельзя считать, как у вот Телвиса был монополист в среде рок-н-ролла. А с появлением интернета монополистов стало ещё меньше, потому что каждый может записать альбом, выложить его в ВКонтакте или где-то ещё в Ютьюбе, словить какие-то прослушивания. Да, вот Магдаладовое облако. Грандиозная группа. Но кто о ней знает в планетарном масштабе? Да, хотя это... Я и не думал, что можно такую такую музыку или вот Семсклярского из пикника тоже такую музыку. А современная музыка мелодичная. Ну там и так далее, да. Так что я вот начинал с истории Pink Floyd, закончил мы гигантным облаком. Но сейчас просто-то сугубо такие внутренние ситуации. Нужно на что-то есть, вот, клубы, наверное, зазывают не все. Алло, э, алло, Вера. Вот и такие такие группы, которые более уместно казались в нулевые. Но ситуация изменилась. Вот и опять появились какие-то политизированные панки. Опять маячит какой-то тоталитаризм. Кто-то назвал в статье, что флод были самым удачным средством от ощущения тотал краш в Советском Союзе. Ну до сих пор они, так сказать, ещё что-то, наверное, в этой области эманируют. Да я ж даже больше поговорил вот. Смотрите. 35 минут, стоп.